Красный календарь. В среду, 25 октября 1917 года, мы лежали в стрелковой цепи перед зимним дворцом, который дымился в тумане. И все перестали в то утро видеть мир в цвете. Было около 10.30, когда нам раздали свежеотпечатанную листовку за подписью Владимира Ильича Ульянова. В ней говорилось,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 Рабочий контроль над производством, создание советской власти — эти меры обеспечены. Да здравствует революция рабочих, солдат и крестьян. 25 октября 1917 года, 10 часов утра. Владимир Ильич Ленин. Я дважды внимательно прочитал листовку и ничего не понял. Листовка была написана в десять часов утра. Получили мы ее, как я сказал, в одиннадцатого. Но на тот момент не только ничего не было обеспечено, но вся моя часть лежала в траве и снегу перед зимним дворцом, который дымился в тумане, невзятой, как и раньше. Временное правительство не только не было несложено, как было сказано в листовке, но и спокойно совещалось. И в то время, пока листовку распространяли, министры в перерывах между заседаниями елищи, осетрину и артишоки. Мы же продолжали лежать на улице. Настал полдень. От постоянного смотрения на дворец у меня потемнело в глазах. Настала ночь. Мое лицо так съежилось от холода, что я мог облизать себе брови. Намотанные на мои ступни дороги, «Ждали и чесались. Только около полуночи мы встаем, штурмуем, берем на заре дворец, почти на 24 часа позже, чем утверждала листовка, и арестовываем членов Временного правительства. В спешке, помню, я опрокидываю тарелку с остатками артишоков и осетрины, а затем арестовываю министра Алексея Алексеевича Маниковского как мне и было приказано. Усталые, выполнив задачу, мы ложимся на рассвете и просыпаемся с каким-то странным чувством. В народе говорят, чтобы стряхнуть с себя сон, надо застегнуть пуговицы. Как только я очнулся от сна с усом в зубах, мне показалось, что утро какое-то не такое. Я застегнул пуговицы, закурил папиросу, и завязал из дыма узел. У меня было странное ощущение, что в то октябрьское утро 1917 года два дня среда и четверг поменялись местами. Парень, рядом со мной в папахе, прогоревший от помета чаек, был уверен, что лег спать в среду 25 октября, а проснулся в четверг 26 октября. Но я почему-то его уверенности не разделял. В общем, вот что происходило дальше. Я вышел на него с чувством, что проверить все очень непросто. С минуту наблюдал, как птицы тенями крыльев сгоняют рыбу на мелководье подо льдом. Одна чайка уронила мне на руку помет, и волосы в этом месте тут же посидели. Вдруг я почувствовал голод. Из одной рукавицы извлек рыбу недоеденный солдатский паек, из другой щепоть соли и шкалик водки. Нарезая рыбу штыком, соль держал во рту, потом выплюнул ее в рыбу. На вывернутый камень налил немного водки, поджег ее и испек себе завтрак. Ел я на ходу. Из группы матросов Самура читал по дороге плакаты. На мосту у Маринского дворца мы остановились, чтобы купить свежие газеты. И только развернув их, я обратил внимание на то, что держу в руке. Это был вестник временного правительства, официальный орган министерства, членов которого мы сегодня ночью арестовали. Номер был только что отпечатан в Петрограде. На нем стояла дата 26 октября. 1917 года. Сообщалось, что в Петрограде спокойно. Временное правительство заседает и издало декрет о назначении десяти новых сенаторов. Причем декрет подписал министр Алексей Алексеевич Маниковский, которого я этой ночью лично лишил свободы. «Чтоб его черти побрали, подумал я, и решил проверить. Маниковский сидел в Петропавловской крепости, как и остальные министры Временного правительства. Жевал табак пополам с хлебом и без всяких сомнений провел там все время со своего ареста. Я вышел на улицу и приблизился к баррикадам. «Нет времени философствовать», — подумал я. «Надо и поработать». Я посмотрел поверх бруствера, и увидел с другой стороны белого, курящего трубку. «Для тебя, приятель, все еще среда», — подумал я, и сообразил, что он целится в меня. Я знал, никогда не стреляй, стоя на месте, если не хочешь, чтобы в тебя попали. Тем не менее выстрелил, не двинувшись. Я заранее знал, что белый попадет в меня» и подумал, жаль не увижу, попаду ли я. И однако же увидел. Потом, когда меня перевязывали, ломал голову. Он стрелял раньше меня. Я позже. И все-таки я видел, как попал в него. Выходит, что моя пуля летела быстрее. Почему? И тут я вернулся к дням, которые поменялись местами. Его выстрел, рассчитывал я, направлялся из среды в четверг, то исследовал по шерсти времени. Моя же пуля, напротив, летела из четверга в среду, то есть навстречу времени. Таким образом, время помогло ей лететь быстрее. Она летела за счет движущей силы истории. Потом я плюнул и пришел к выводу, что все это вздор. Но листовку я теперь понял. Временное правительство опоздало с декретом на один день. А Ленин со своей листовкой на день поспешил. И потому правительственное 26 октября относится к 25, а ленинское 25 к 26 октября 1917 года. Правительственный четверг стал ленинской средой а Ленин, прошедшую среду, выдал за предстоящий четверг. Его среда стала четвергом прежде четверга. Благодаря этому он получил день форы, как темп в шахматах. Так возникло 24 лишних часа. И так все двинулось и стало развиваться с преимуществом во времени. Красный календарь был запущен. Но рано или поздно тот день, что был украден, придется вернуть.